Храмовый президент В греко-католической церкви в городе Червонограде Львовской области можно встретить необычные фрески. На одной из них изображено крещение Руси, а рядом стоят знаменитые украинцы. Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, Андрей Шептицкий, Степан Бандера, Тарас Шевченко, Иван Франко, Михаил Грушевский. При этом напротив нее мы видим другую роспись, на которой нарисовано адское пламя, в коем горят свастика, серп, молот и человек, напоминающий нынешнего российского президента. Президент на современной иконе или фреске – теперь дело обычное. Изображение президентов в церквях – традиция довольно новая. Но ну и сами они тоже появились не так давно. Раньше в храмах изображали князей и императоров причем зачастую даже тех, кто не был объявлен святым. Их образы включались в композиции с историческими событиями, в которых они участвовали. Реальность меняется, а потому теперь в храмах вместо царей – политики. И главы недружественных стран могут изображаться в качестве инфернальных персонажей, что и произошло на украинской фреске. Путин, а также патриарх Кирилл и русские солдаты – Частые гости на современных храмовых росписях Западной Украины. Конфликт между двумя странами заставил местных художников обращаться к этой теме и помещать российских политиков вместе с грешниками. Однако чаще всего президентов рисуют в церквях, чтобы продемонстрировать государственную поддержку религии и показать патриотизм. К примеру, в одном костёле в Витебске на фреске на фоне белорусского трактора в образе трех волхвов изображены Путин, Обама и Далай-Лама, приносящие дары младенцу Иисусу. Очевидно, автор хотел этим символически примирить три культуры – российскую, западную и восточную – и показать, что добро вместе побеждает зло. В Украине в храмовых росписях неоднократно изображали президентов. Мы видим младенца Виктора Ющенко или уже взрослого президента, сидящего на троне со склянкой яда, которым его якобы пытались отравить, в окружении митингующих на Майдане. На одной из фресок изображена вся его семья. В Донецком греко-католическом храме долгое время висела икона с изображением Виктора Януковича, который во время написания образа был губернатором. Рядом с ним Владимир Рыбак, мэр города, а также местные шахтеры и металлурги. Недавно в украинской храмовой росписи появился и Петр Порошенко. На украинских иконах и фресках издревле присутствовали изображения гетманов и правителей, поэтому президенты, стоящие рядом с Богородицей, не кажутся многим прихожанам чем-то противоречивым. В России таких изображений меньше, но они все же встречаются известная икона «Новорусская Богоматерь», созданная в конце 1990-х годов и благословленная Русской Православной Церковью только для частного почитания и раскритикованная искусствоведами. В ее клеймах нарисованы события новейшей российской истории. Наполеон в образе змея вползающего в Москву, пришествие большевиков, строительство Дворца Советов Вавилонской башни Незаконное приземление немецкого пилота Матиаса Руста у Кремля. Битва у Белого дома в 1993 году. Восстановление храма Христа Спасителя. Здание изображено и в руках у Иисуса. Рядом с проектом нового храма мы видим президента Бориса Ельцина в образе Ктитора, жертвователя денег на строительство. Рядом с Ельциным изображен и Юрий Лужков, мэр Москвы а в другом клейме Путин, правитель Руси, а также его подружия, жена Людмила. И это не единственный случай, когда сегодняшние политики попадают в контекст иконы или чего-то похожего на нее. В 2016 году монахи Афона подарили президенту Российской Федерации икону Божией Матери Патриотки. На ней, помимо Богородицы, изображены различные важные для истории святые, например, Федор Ушаков а вверху нарисован государственный герб. Современные художники, пользуясь эффектом скандальности, которые непременно вызывают изображения, напоминающие иконы, рисуют политиков в священном контексте. К примеру, не так давно была шумиха вокруг картины, на которой изображена Богородица вместе с Путиным, управляющим конной тройкой в образе русского витязя. А кроме того... На картине присутствует бывший президент Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл и русские цари на фоне флага партии «Единая Россия». В России художники не так уж редко рисуют портреты Путина с нимбом и пытаются подарить ему свои работы. С нимбом один современный художник в 1996 году изобразил и президента Белоруссии Александра Лукашенко, находящегося на огромном гобелене рядом с Уинстоном Черчиллем, Биллом Клинтоном и Борисом Ельциным. Не отстают, впрочем, и художники, изображающие оппозиционных политиков, к примеру, Алексея Навального, критикующего действующие власти Российской Федерации и попытавшегося стать президентом на выборах 2018 года. Конечно же, такие образы не создавались для почитания. Но все же кое-где политикам и их изображением могут действительно поклоняться. Старица Фатиния, никак не связанная ни с одной из существующих церквей, единственная в мире самоназначенная православная священница, владеет храмом в Нижегородской области, в котором она почитает мироточащую икону Путина. Президента Фатиния считает реинкарнацией апостола Павла и князя Владимира, крестившего Русь. В 2020 году появились сообщения о том, что мозаики с Путиным, министром обороны Сергеем Шойгу и Сталином, появятся в храме Вооруженных сил России. Среди других образов – участники битвы 1812 года, партизаны, парад победы, присоединение Крыма. Впрочем, после скандала Крым, Путина и Шойгу с мозаику брали Неудивительно, что светские персонажи появляются в военном храме, ведь и на средневековой русской иконе возвеличивали завоевательные походы русских царей. Впрочем, в современном мире массовую популярность все чаще завоевывают не святые и не правители, не политики и не военные, а те, кого сегодня называют «целебрити». Знаменитости, ведущие роскошную жизнь и мелькающие в вызывающих нарядах на публике, становятся новыми кумирами массовой культуры и неизбежно попадают на храмовое изображение.